но отец дьякон плакал. И все чаще ударялась дощечка, сотрясаемое рыдающим и бьющимся телом. Лавренти Петрович сел на постель, задумался и потом медленно спустил на пол затекшие ноги. Когда он встал на них, в голову ему ударило чем-то т теплплым и шумящим, словно целый десяток жерновов. завертелся и загрохотал в его мозгу. Дыхание прервалось, и потолок быстро поплыл куда-то вниз, с трудом удержавшись на ногах от приступа к головокружения. Ощущая толчки сердца так ясно, как будто изнутри груди кто-то бил молотком. Лавренти Петрович отдышался и решительно перешагнул, пространство отделявшие его от постели отца дьякона полтора шага здесь ему снова пришлось передохнуть прерывисто и тяжело с опяаносом он положил руку на вздрагивающий бугорок пододвинувшийся чтобы дать ему место на постели и просительно сказал не плачь ну чего плакать боишься умирать Отец-диакон порывисто сдернул одеяло с головы и жалобно вскрикнул. — Ах, отец, ну что, боишься? — Нет, отец, не боюсь. Тем же жалобно поющим голосом ответил диакон и энергично покачал головой. — Нет, не боюсь, — повторил он и снова, повернувшись на бок, застонал и дрогнул от рыданий. «Ты на меня не сердись что я тебе давечи сказал попросил лавренти петрович глупо брат сердиться да я не сержусь чего я буду сердиться разве это ты смерт накликал сама приходит и отец дьяком вздохнул высоким все подымающимся звуком чего же ты плачешь все так же медленно и недоуменно спрашивал лавренти петрович и Жалость к отцу диакону начала проходить и сменялась мучительным недоумением. Он вопросительно переводил глазами с темного диаконова лица на его седенькую бороденку, чувствовал под рукой бессильное трепыхание худенького тельца и недоумевал. «Чего же ты ревешь?» — настойчиво спрашивал он. Отец диакон схватил руками лицо и... И, раскачивая головой произнес высоким поющим голосом: А отец отец солнышко жалко Ка бы ты знал как оно у нас в тамбовской губернии светит за ми за милую душу какое солнцелавренти петретович не понял и рассердился на дьяона но тут же он вспомнил: тот поток горячего света, что днем вливался в окно и золотил пол. Вспомнил, как светило солнце в Саратовской губернии на Волгу, на лес, на пыльную тропинку и поле, и всплеснул руками, и ударил ими себя в грудь, и с хриплым рыданием упал лицом вниз на подушку бок о бок с головой дьякона. как плакали они оба. Плакали о солнце, которого больше не увидят, о яблоне белый налив, которая без них даст свои плоды, о тьме, которая охватит их, о милой жизни и жестокой смерти. Звонкая тишина подхватывала их рыдания и вздохи, и разносила по палатам, смешивая их со здоровым храпом сиделок, утомленных за день, со стонами и кашлем тяжелых больных и легким дыханием выздоравливающих, студент спал. Но улыбка исчезла с его уст, и синие мертвенные тени лежали на его лице неподвижном и в неподвижности своей души. Грустным и страдающим, не мигающим, безжизненным светом горела электрическая лампочка, и белые высокие стены смотрели равнодушно и тупо.